Глава вторая. Наступил решающий момент. Вошел Дэнди и встал у очага, спиной к каминной полке. Он был смертельно бледен. У него заметно дрожали руки. Напряжение вдруг сделалось невыносимым. Артемас Дарк попытался успокоить нервы, считая розы на обоях. Рэйчел Пенхоллу тотчас почувствовала. Сейчас... «Что-то произойдет!» Миссис Говард со вздохом отметила, что окна в доме не открывались годами. Зачем миссис Дэнди развела такой сильный огонь в камине, пусть даже холодным октябрьским днем? Она всегда была слегка не в своем уме. Когда-то Дэнди нетерпеливо представлял себе, как обличенный небывалым доверием встанет перед всеми и объявит последнюю волю тети Бекки. А сейчас жалел, что сам не умер. Внезапно он повернулся к Перси Дарку. — Не мог бы ты перестать барабанить по столу? Перси подпрыгнул и замер. Он намеревался что-то сказать, но утопленник грубо толкнул его локтем. — Заткнись! — прорычал утопленник. И Перси заткнулся. — Давай, давай, Дэнди! Поторопил Уильям и. Дави на газ! Мы заждались. Скажи, кто получит его и дело с концом? Я. Я не могу, раскрежетал Дэнди, облизывая губы. Чего не можешь? Не могу сказать, кто получит кувшин. Я. Я не знаю. И никто не узнает. «Теперь...» «Послушай, Дэнди...» — Уильям И. угрожающе приподнялся. «Что это значит?» «Это значит...» «Худшее было позади, и Дэнди набрался смелости...» «Что я потерял письмо, которое тетя Бекки дала мне. Письмо, где было указано имя. Там было имя. Она повторила это не раз». «Потерял? Где ты его потерял?» «Я не знаю», — пробормотал несчастный Дэнди. «Я почти уверен, что оно упало в свинарнике. Я всегда носил конверт в нагрудном кармане, никогда с ним не расставался. И как-то пару месяцев назад пошел в сарай разбросать на чердаке солому. Знаете, там же пол из бревен и щели между ними». Я разгорячился от работы и снял пиджак, надел, когда все закончил. Вернувшись в дом, я не нашел конверта, искал его повсюду, повсюду. Он, должно быть, упал в свинарник, что под тем чердаком, и свиньи, наверное, сожрали все. И конверт, и листок. Несколько минут все молчали. Затем. «Черт побери!» — взорвался утопленник. Вся сдержанность последних месяцев выплеснулась в этом восклицании, и его все простили. Тит Дарк даже с завистью взглянул на утопленника. Он отвык брониться, и кажется, навсегда. Даже его лошади научились понимать более мягкие слова. И сколько добра это принесло! Том Дарк вспомнил черную кошку, перебежавшую ему дорогу, Когда он шел к Дэнди, Уильям И. осматривал окружающие его возмущенные лица. Дьявольский замысел, вот как это все называлось. Ситуация требовала умелого руководства, и именно он, Уильям И. должен взять дело в свои руки. «Ты уверен, что письмо было в кармане, когда ты пошел в сарай? Что оно не выпало раньше?» «Почти уверен» пролепетал несчастный Дэнди, который сейчас и в собственном имени сомневался. «Я искал повсюду. С ног сбился. Жена молилась, чтобы пропажа нашлась. Черт побери, да я сам молился, пока не охрип. И ты не знаешь, чье имя там было указано?» Казалось невероятным, что Дэнди этого не знает. «Ни малейшего представления не имею», — сказал Дэнди. Оно было запечатано такой большой восковой печатью, и тетя Беки заставила меня поклясться, что я не трону печать. Утопленник собрался взять слово. Он не позволит Уильяму и здесь командовать. «Надо тянуть жеребий», — сказал он. «Это не по-христиански», — возразил Уильям И. «Есть другие предложения. Давайте решим дело тайным голосованием» предложил Юни Пенхоллоу. «Каждый напишет свое имя!» заметил Уильям И. с улыбкой холодного презрения. «Нет, я вам скажу, что нужно сделать!» «Сюда идет лунный человек!» прервал его дядя Пипин. «И, кажется, очень спешит!» Все, кто мог, повернулись к окну и увидели лунного человека в длинном черном пальто, развивавшемся на ветру, как мантия древнего пророка. Через несколько секунд безумец вступил в дом, пересек прихожую и остановился, тяжело дыша в проеме двери. Было ясно, что он охвачен одним из приступов помешательства. «Проходя мимо амбара, я услышал хихикание дьявола», провозгласил лунный человек. «Он доволен этим грешным собранием», «Где правят зависть и корысть?» Он окинул родню испепеляющим взглядом. «Мне открылось! Что я должен сделать?» Лунный человек шагнул к столику между окнами, схватил кувшин тети Бекки и резко запустил им в каминную полку. Роджер, угадавший прежде всех намерения Освальда, вскочил и поймал безумца за руку однако спасти семейную реликвию не смог. Лишь слегка изменил траекторию ее полета. Кувшин полетел в Лоусона Дарка, и Лоусон, который одиннадцать лет не вставал с кресла, увидев это, вскочил на ноги в тщетной попытке избежать удара. Кувшин все же угодил ему в голову, раскололся, словно яичная скорлупа, ударился о камин и упал на пол, рассыпавшись на кусочки. Горяет Дарк, наверное, перевернулась на другой бок в своей могиле. Вероятно, то же самое сделала и тетя Бекки. Но Лоусон Дарк, у которого кровь стекала со лба, ошеломленно уставился на свою жену. «Наоми!» — воскликнул он, протягивая к ней руки. «О, Наоми!»